Глава 20. Лизи, озеро. Я знала только, что мой муж кричит. Я слышала эти вопли с момента, как ответила на звонок. Не злобные, а льющиеся бесвязанным потоком сознания со всхлипами, стонами. Лизи, ты там держи мо, держи. Тебе надо приехать прямо сейчас, пожалуйста. Да чёрт долбаный же херня, от которого у меня волосы по всему телу встали дыбом, хоть я разобрала только своё имя и ещё одно слово. Всё дело было в этом, пожалуйста. Этим словом дуэйн не пользовался, особенно не со мной, и тем более не так. Последний раз, когда я его слышала, он кричал на фоне с раздробленной ногой, пока его дружки по работе вопили в трубку, что мне нужно встретиться с ними в больнице. Я помню это, пожалуйста. Оно напугало меня до чёртиков. Может, поэтому я схватила ружьё. Иногда казалось, что смысл моей жизни строить маленькие замки, сажать маленькие сады, просто чтобы дуэн всё растоптал и разрушил. Даже не специально и не из злого умысла. Он просто был неуклюжим, эгоистичным, глупым животным, которое не понимало, что у каждого действия есть последствия, которые никогда не думала, как одно маленькое проявление жестокости или доброты могло разойтись, увеличиваясь, становясь громче, пока не сломает всё. Но кто я, чтобы судить? Я тоже никогда не понимала, пока не было поздно. «Дуэйн не играл в бейсбол на уровне штата, потому что остался в Копперфоллс и женился на мне. Он потерял половину ступни на той работе на лесопилке, которую нашел, потому что у него были беременная жена, щита и не было высшего образования. Он подсел на таблетки из-за несчастного случая. Он перешел на наркотики, когда таблетки кончились. И Адриэн...» Это богатая, самодовольная, заношивая сука, которая так отчаянно хотела сбежать от скуки своей жизни, что готова была принимать что угодно, даже героин. Она знала, что Дуэн мог добыть для неё наркоту, потому что я ей об этом рассказала. Я сидела с ней, попевала шарданы и трепалась обо всём, что случилось, излагая бесконечную сагу сломанных мечтаний и сломанных тел. таблеток, игл и боли, которая была словно маленький механический театр, просто щёлкающий дальше. И если отодвинуть занавес, там была я. Каждый раз. Все разы. До самого начала, до первого момента, где всё пошло не так. Было логично, что в конце тоже была я. Что это я, не дуэн, держала ружьё. Дергала за ниточки, делала выбор, как столько раз до этого, прибрать бардак, устроенный моим мужчиной. И я уже лгала ради него, крала ради него. Может, это было неизбежно, что я убила ради него. Я не помню, как сняла ружье со стены, когда уезжала. Не помню, как зарядила его. Но я подъехала к дому на озере, оглянулась, и оно было там. на пассажирском сиденье будто прокатилась за компанию. Дуэн ждал меня снаружи, расхаживая с безумными глазами. Я ощутила вспышку гнева, а затем страха. Большой чёрный внедорожник Ричерца был аккуратно припаркован возле дома. Наши гости приехали. И если Дуэн не был болен или ранен, то панический звонок относился к чему-то Кому-то ещё. Я вышла из машины с ружьём в руках. Я не помню, что сказала ему. Я помню, что он указал на дом и сказал: "Она в спальне". И я побежала сквозь открытую дверь, не зная, что ждёт меня внутри, понимая только, что всё плохо, хуже плохого, чтобы мой муж признал, что нуждается во мне. Адриен свернулась на краю кровати, держа ноги на полу. По её медлительности мне сразу стало ясно, что она обдолбана. Передозировка, подумала я. Она что, нашла наркотики Дуэйна или он ей их дал? С чего бы ещё он так паниковал? И как он мог быть таким идиотом? Я отставила ружьё и окликнула его, спрашивая, сколько она приняла, сколько он ей дал, вызвал ли он скорую? Если они приедут быстро, они могли бы вколоть ей маркан. Я встала на колени, схватила ее за плечо и сильно встряхнула. Она посмотрела на меня огромными черными зрачками, приоткрыв рот. У нее под мышкой виднелось смазанное пятно высохшей крови, темно-красное и круглое, а у ее ног лежал резиновый жгут. Глаза были стеклянными. «Эй!» — закричала я ей в лицо. «Оставайся со мной! Не спать!» Она дернулась. Её большие голубые глаза широко раскрылись, глядя поверх моего плеча, фокусируясь на Дуэйне. "Мне", сказала она и сделала глубокий вдох, прежде чем выдать остаток предложения одним долгим медленным вздохом. "Полный пиздец". Её глаза метнулись в сторону террасы. Я встала и повернулась к Дуэину, который согнулся, оперевшись руками в колени и тяжело дыша. "Дуэйн", сказала я. "Я не понимаю, о на что? Ты какого хера происходит?" Адриен ещё раз глубоко вздохнула, снова выдала мягким вздохом. "Он снаружи. У неё из рта кисло пахло. Я подумала, тошнило ли её уже или скоро стошнит?" «Дуэйн здесь», — сказала я. Но они с Дуэйном разом замотали головами. Он выпрямился и жестом позвал меня за собой. «Не я», — сказал он, «он муж». Адриен уперлась руками в кровать, уже застеленную бельем из мягкого хлопка, которое я заказала специально для нее, когда она пожаловалась, что белье в доме на озере было слишком шершавым и с пыхтением село. Она обнажила зубы в гримасе усилия, поворачиваясь взглянуть в окно. "Итон", сказала она, затем моргнула так медленно, что на это ушло несколько секунд. Густые ресницы опустились, потом поднялись лишь наполовину. Она сжала губы, и в её голосе прозвучала надежда. "Может, он уже не мёртвый?" Итан Ричардс лежал на середине длинной лестницы, начинавшейся на террасе и круто спускавшейся по искусственному берегу к озеру. Он упал головой вперёд, и хоть крови не было, но неподвижность его тела на оживлённом фоне движущихся от ветерка воды и поскрипывающих деревьев не оставляла сомнений. Одна нога под ним была согнута под неестественным углом, а спереди на штанах виднелось тёмное пятно мочи. Голова была хуже всего. Она свисала над краем одной ступеньки под ужасающим углом, болталась, словно кости его шеи раздробились так сильно, что только кожа удерживала ее. Его открытые глаза невидяще смотрели на озеро. Последним, что он увидел, если был еще жив при приземлении, было огненное скопление меняющих окрас деревьев на другом берегу и яркие отблески солнечного света, на холодной тёмной воде. Даже при учёте мёртвого тела, неловко распластанного на полпути к земле, было красиво, аж дух захватывало. То, что я сказала Адриен, было правдой. Это моё любимое время года. У меня закралось ощущение, что это последний раз, когда я им наслаждалась. Как это произошло? тихо спросила я. Я всё ещё молилась, даже тогда, что, может, это был несчастный случай, хоть каждый инстинкт говорил мне, что всё намного хуже. Адриен была обдолбана. Ей понадобилось бы несколько часов отоспаться, прежде чем я могла ожидать от неё каких-то ответов. Но Дюэн был трезвым, и на его лице читался чистый ужас. Взрослая версия того, как он выглядел, убив Лоскута много лет назад. Он всё время поглядывал в сторону спальни, и я осознала, что он должно быть помог отрену колодца, прежде чем подготовить наркотики для себя. "Да мы вперёд". "Я облажался", сказал он. У него были красные глаза, он то и дело хватался за голову, как будто пытаясь удержать разваливающийся череп. Я прошла вперёд, чтобы получше рассмотреть тело Итана. Даже с высоты в 20 футах я видела едва проклюнувшийся синяк на челюсти. У Дуэйна на щеке был такой же. Он первым ударил, сказал Дуэйн. Я резко обернулась к нему. Поэтому ты столкнул его с долбаной лестницы? Нет, я, начал он, но затем яростно заматал головой. Я не хотел. Я защищался. Просто хотел, чтобы он отстал. Я не думал, что он умрёт. Почему вы вообще дрались? Дуэн отвёл глаза. Я думала, ему просто стыдно, но теперь я сомневаюсь. Полагаю, я никогда не узнаю, что случилось. Зачем он их застукал? За приёмом героина или сексом? Или, может, и тем и другим? Мне ответил сладкий голос Адриан. И этоно ну, не нравится. «Когда я пробую что-то новое», — проворковала она. Ей удалось слезть с кровати, и она стояла, опираясь о косяк раздвижной двери, выходящей на террасу, спрятав одно обнаженное колено за другим. «Он не должен был знать. Он должен был быть на лодке. Ему нравится лодка». Она подняла руку, словно в замедленной съемке. «Он не должен был знать. Он должен был быть на лодке. Ему нравится лодка». указала пальцем на Дуэйна, что выглядело как самое томное обвинение. Ты сказал, что он на лодке. Был, сказал Дуэйн и беспомощно посмотрел на меня. Я колол дрова, когда они приехали. Я впустил их, как ты и просила. Он сказал занести чемоданы, потому что он сразу хотел поплавать на каяке, пока ещё было солнечно. Я видел, как он спустил его на воду. но, ну, наверное, передумал. Он вошёл прямо когда, но она хотела этого. Это была её идея. У Адриен снова опускались веки. Мне нужно прилечь, сказала она. Я странно себя чувствую. В этот раз ощущается по-другому. Руки такие тяжёлые. В этот раз? спросила я сквозь сжатые зубы, глядя на Дуэйна. Сколько раз она это делала? Не знаю, несколько, заскулил он. С какого времени? С лета, сказал он. Она попросила. Она много чего просит, прошептала я. Адриен издала квакающий звук, что-то среднее между рвотным позывом и отрыжкой. Я повернулась, увидев, как её щёки раздулись, а потом вернулись в норму, когда она сглотнула блевотину. Она поморщилась и сделала несколько осторожных шагов, держась двумя руками за перила, чтобы взглянуть на тело внизу. Деревья поскрипывали. Озеро блестело. Итан Ричардс всё ещё был мёртв. "Ты его убил", сказала она всё тем же медленным, сонным голосом, а затем почти задним числом добавила: "Вау". Это "вау" стало последней каплей. Я засунула кулак в рот, чтобы подавить взрыв истерического хохота. Мой отец построил эту лестницу своими руками. Теперь и Тон Ричардс валялся на ней со сломанной шеей, а его жена была настолько обдолбана, что могла лишь отрыгивать и говорить "вау". Адриен поплелась обратно в дом. "Нам надо вызвать полицию", сказала я. Дуэн побледнел. "Но мы должны прямо сейчас" Это уже выглядит плохо, что вы не позвонили им сразу, и она это поймёт, когда отойдёт. Если она не вызовет полицию сама, она уже вырубалась, когда это случилось, перебил он. Ты её видела? Она будет такой ещё минимум час, и я всё равно отключил телефон после того, как позвонил тебе. На всякий случай. Я уставилась на него, не веря своим ушам. Он звучал почти гордым собой, но хуже всего было выражение его лица: мрачное, напуганное и виноватое. Да, однако в нём читалась ещё и надежда. Мой муж позвонил мне, а затем отключил телефон, зная, что я прибегу и думая, что я исправлю неисправимое. Мне хотелось его ударить, хотелось кричать. Зачем он притащил свою зависимость сюда, к Адриен, на озеро, в дом, который я считала дорогой к лучшей жизни, в дом, который мой отец отдал мне, мне одной, чтобы в любой ситуации у меня была бы по крайней мере одна вещь, одно место принадлежащее лично мне. Теперь оно не будет моим. Никогда всё это кончится. Дуэн об этом позаботился. Я читала мелкий шрифт на договорах об аренде, где говорилось, за что можно попасть под суд, если кто-то пострадает на твоей территории. Несчастные случаи были исключены. Мож я наркоманы, сталкивающие миллиардеров с лестниц? Нет. Он, наверное, отправится в тюрьму скорее всего надолго, но я тоже получу свой пожизненный приговор. Все, над чем я трудилась, жизнь и будущее, которые я наконец-то начала строить в месте, где их так сложно организовать, были на грани краха. Я тяжело опустилась на один из стульев и опустила голову на руки. Дуэйн присел возле меня. «Нам просто надо согласовать историю», — сказал он, — «чтобы они поняли, что это был несчастный случай». «Несчастный случай?» — огрызнулась я. Ты столкнул его с лестницы и сломал ему шею. В какой вселенной это несчастный случай? Дуэн схватил меня за руку и настойчиво вгляделся мне в лицо. Но всё было не так. Я не сталкивал его с лестницы. Я его ударил. Он вроде как отшатнулся назад, а потом упал с лестницы. Разве это не значит, что это несчастный случай? Типа, юридически. Нет, сказала я. «Господь Боже! Юридически ты, мать твою, убил человека. И что насчет наркотиков? Мы скажем полиции, что это тоже несчастный случай? Ты бежал по дому с полным героино-шприцом, споткнулся, упал на Адриен и игла попала в вену? Это не смешно, Лиззи. Я и не смеюсь, Дуэйн. Что, по-твоему, я должна была сделать, приехав сюда?» Я не знаю, я думал, у тебя будут идеи. Ты же такая охрененно умная, да? Ты всегда так себя ведёшь, словно ты намного умнее меня. Теперь он кричал, брызгая слюной, оседавшей в его бороде. Он встал, начал расхаживать, а его голос стал хриплым. Я неплохой человек. Я неплохой человек. Я просто ошибся. Они не могут меня посадить за одну ошибку. О, диджей, сказала я надломившимся голосом. Я много лет не называла его этим прозвищем. Конечно, могут. И ты знаешь, что хорошо? Ты позвонил мне, и теперь я соучастница. Теперь всё так выглядит, будто я была частью этого. Поэтому, наверное, мы оба отправимся в тюрьму. Ты меня подставил. Дуэн втянул губы, вздохнул и опустился на стул рядом со мной. Наверное, так и есть, сказал он просто. Он посмотрел на меня со странной кривой улыбочкой. Я подставляю тебя, ты подставляешь меня снова и снова. Это просто вся наша долбаная жизнь, не так ли? Так и делаем, он вздохнул. Ладно, хочешь вызвать полицию? Я посмотрела на озеро. Солнце опускалось ниже, отбрасывая длинные, глубокие тени на воду. Где-то на противоположном берегу начала кричать гагара, будто истерически смеясь, найдя не с собой. Мы сидели, слушая, а затем оба подпрыгнули, когда в ответ ей крикнула птица где-то поблизости, завяз свою пару. Они вскрикивали вместе, пока бриз усиливался, а деревья скрипели и стонали над нами. Из спальни позади нас донёсся тихий храп Адриен. Я на мгновение задумалась. Смогу ли свалить всё это на неё? Сказать, что мы приехали в дом их поприветствовать и нашли их в таком состоянии: одну обдолбанной и спящей, другого мёртвым. Полиция могла бы в это поверить, подумала я на 5 секунд, пока Адриен не проснётся и не растряплет всё. Я вздохнула. Заткнись и дай подумать, сказала я. Он послушался. Два часа спустя, ближе к закату, Адриан проснулась. Я стояла в дверном проёме, наблюдая за ней. Она с трудом села, но на её лице больше не было замешательства или сонливости, когда она посмотрела на меня. Я неловко переступила с ноги на ногу, а она прищурилась и кашлянула. Я думала, полиция уже здесь, сказала Анна. Мой муж мёртв, не так ли? Я знаю. Дуэн его убил. Я всё видела. Почему они не здесь? Я шагнула в комнату. Мы ждали, пока ты проснёшься. Нам надо поговорить. Поговорить о чём? выплюнула она, потирая глаза. Господи, который час? И где Итон? Он что, просто валяется там? Вы оставили его там? Об этом мы и хотим с тобой поговорить, сказала я, оглядываясь через плечо в коридор. Настало время выхода Дуэйна. Я позвала, и он вошёл в комнату, сделал несколько шагов к Адриенн, прежде чем передумать и неловко остановиться на середине между нами. Он перевёл взгляд с меня на неё, а потом обратно. "Послушай", сказал он. "Мы все в этом замешаны". О, прости, моргнула Адриен. Я тоже шагнула к ней и сказала: "Дуэн имеет в виду, нам нужно решить, что сказать полиции, учитывая ситуацию. Я знаю, ты попросил его добыть тебе героин". "О, так ты ей сказал?" спросила она, глядя на Дуэна с усмешкой. Её тон изменился. В голос просочился её южный акцент. Я подняла руки. Я говорю, что это всё усложняет для всех нас. Если бы ты не кололась, ничего этого не случилось бы. Адриен вскинула голову, скрестила руки и поджала губы. Долгие секунды ползли, пока я ждала её ответа. Дуэн снова запустил руки в волосы. "Значит, наконец сказала она, шантаж. Вы это пытаетесь провернуть?" Я притворюсь, что Итан сам упал с лестницы, а вы не скажете им, что я экспериментировала с запрещёнными веществами. Я правильно понимаю? Никто ничего не говорил о шантаже, поспешно сказала я, хоть мой внутренний голос сардонически добавил подтекст. По крайней мере, не вслух. Я просто говорю, что были смягчающие обстоятельства. Здесь многое произошло. У неё на губах снова появилась усмелка. Смягчающе. Ты даже половины не знаешь. Так помоги мне понять, сказала я. Когда я приехала, ты была, я была под кайфом от героина, который дал мне твой муж, сказала она, гневно глядя на Дуэйна, стоявшего с открытым ртом. Потому что ты попросила, сказал он. Как только Итон ушёл, ты спросила, есть ли у меня с собой. "Разве?" сказала Адриен. Не уверена, что запомнила, это так же. "Адриен, пожалуйста, отчаяние начало прокрадываться в мой голос. Нам нужно рационально об этом подумать. Дело не только в дуэли. Если полиция решит, что ты была замешана, у тебя будут проблемы не меньше наших." На самом деле я не знала, правда ли это. Но тело Итана с отпечатком кулака дуэляна на челюсти провалялось там уже несколько часов. А Адриен была здесь, когда это случилось. Это лучшее, что я смогла придумать. План, рождённый часами размышлений, был следующим. Поговорить с Адриен и попытаться убедить её, что в наших общих интересах выдать смерть Итана за несчастный случай. Я думала, её нужно будет побуждать, уговаривать, но эта странная улыбочка, прищуренные глаза, отразняющий тон и то, как она смотрела на Дуэйна, нервировала. Я ожидала совсем не этого. Я мимолётно задумалась, было ли что-то, что она мне не говорила, что-то, что кроме меня знали все присутствующие. Мне стоило задуматься сильнее, стоило спросить. Но я этого не сделала, потому что в тот момент Адриен встал, откнув в меня пальцем, и сказал: "Дай-ка я тебе объясню, Лизи. Вам обоим. Я скажу простыми словами, чтобы вы поняли. Я жертва. Я выжившая. Вы думаете, полиция поверит вам, а не мне? Твой муженёк Нарик и деревенщина накачал меня героином и убил Итана. А ты, как по мне, ты всё знала. Ты, наверное, спланировала это. Я вообще должна была проснуться. Настала моя очередь, потрясённо таращится на неё. Что? Прости? спросила я, уже начиная неосознанно подражать ей, пользоваться теми же словами, что озвучила Адриен несколько мгновений назад. Этот укол. Адриен повернулась к дуэну. В этот раз ощущался по-другому. Разве я уже не говорила, что ты мне дал? У него отвисла челюсть. Ничего? То есть ничего нового? Он посмотрел на меня круглыми глазами. Честно, я клянусь, я бы не Что? Взвизгнула Адриен. Ты бы ни что? Не убил никого. Может, спроси моего мужа, что он об этом думает? Я глубоко вдохнула. Мои уши горели, а заглазными яблоками резко пульсировало. Я ещё могла всё исправить, не так ли? Должна было. Адриен, это был несчастный случай. Никто не пытался тебя убить, сказала я. Я вам не верю, закричала она, дико глядев меня и Дуэйна, она внезапно хохотнула. Качая головой, она сказала: "О, боже, да это даже не имеет значения. Посмотрите на себя. Посмотрите на меня и посмотрите на себя. Вы пара грёбаных ничтожеств. Когда я расскажу всем, что вы сделали, никто вам не поверит. Если я скажу, что вы заманили нас в эту глушь, чтобы убить, изнасиловать и ограбить нас, они поверят мне. Она говорила всё быстрее, размахивая руками, а голос становился всё визгливее. Полиция, пресса, Чёрт побери, та ещё история. Народ с ума сойдёт. Мне, наверное, предложат написать книгу. То есть, то есть Лизи, просто посмотри, посмотри на меня и посмотри на себя. Адриен дышал тяжело, как и я. Я слышала трёп дуэнок где-то на фоне, но не обращала на него внимания. Я сконцентрировалась к тому, что происходило что-то важное. Я делала то, что хотела Адриен Я смотрела на неё. Я смотрела очень внимательно. Её волосы были растрёпаны, макияж размазан. Она была в своём любимом наряде, красном бикини и полосатой футболке, в вещах, которые я купила себе, но отдала ей прежде, чем успела поносить, потому что кругом было столько грязи и смолы, а она боялась запачкать свою одежду, которую можно чистить только в химчистке. Ее кожа пошла пятнами, губы потрескались, на одной коленке даже красовался синяк. Мы еще никогда не были настолько похожи. Адриэн торжествующе улыбнулась, и я потянулась за ружьем. Когда я была маленькой девочкой, и папа учил меня стрелять, он сказал мне, что самое важное в охоте — это дождаться правильного момента. Когда дичь вошла в поле зрения, но ещё не уловила твой запах и не сбежала. Он научил меня, что точно стрелять ни хрена не значит, если ты не умеешь быть терпеливым. Он сказал, что главное в нажатии на курок это не нажатие на курок. Нужно ждать. Нужно знать. Нужно видеть, когда время подходящее, но тогда нельзя сомневаться. Когда наступило время, у тебя был один вдох. Чтобы довершить дело. Вдох, выдох, нажатие. И нужно быть готовым не просто к треску пули и рывку отдачи, но к тому, что будет после. Последний вздох, последняя судорога. Необратимо замирающее животное двигающееся мгновение назад. Он говорил, что если забрать жизнь даже у животного, пути назад не будет. Но если ты терпелив, если ты силён, если ты выберешь правильный момент, ты можешь сделать что нужно. И ты можешь знать с сердцем, что сделал правильный выбор. Я сделала правильный выбор. Даже Адриен всегда говорила мне, что я заслуживаю лучшей жизни. Я не думаю, что она имела это в виду. Сомневаюсь, что она вообще обо мне думала. Но я полагаю, в какой-то момент я должно быть начала ей верить. Адриен стояла очень неподвижно, таращась на ружьё. "Дуэнн, сказала я, отойди. Что ты делаешь?" с недоумением спросил он, но в кое-то веки он меня послушал, отошёл назад. Я передёрнула затвор. Адриен подняла руку, вытянув указательный палец. "Я никогда не узнаю, что она хотела сделать. Обвинить меня?" или оттянуть время. Ах ты бешеная сука, сказала она, а затем повернула голову к моему мужу. "Дуэйн", процидила она сквозь жатые зубы. "Дуэйн, скажи ей остановиться, сделай что-нибудь". Я вдохнула. Свет в комнате стал из золотого розовым, когда солнце зашло за деревья. Вдох, выдох. Я не знаю, почему ты смотришь на него, сказала я. Мой голос больше не казался моим. Нажатие. Ружьё ударило меня в плечо. Снаружи на пустом озере закричала Гагара. Возле меня мой муж прошептал имя другой женщины. Было столько крови.